На проходившей у пустыря улицы появился парень со здоровым лабрадором на поводке. На голове у пса была повязана красная бандана. Лабрадор покосился на оцу-кусан и прошел мимо. Наката и кот, не вставая с места, молчали, пока парень с собакой не скрылись с глаз. Вы, стало быть, кошек разыскиваете? поинтересовался оцу-касан. Да, пропавших без вести. Наката немножко по разговаривает. Всю дорогу обойдет, все разузнает. Глядишь и нашел. Наловчился в этом деле. Вот его все и просят. Найди да найди. Дня свободного нет в последнее время. Правда, Наката далеко ходить не любит. Поэтому он решил искать только в Накана. А то еще его самого искать придется. — Вы и сейчас кого-то ищете? — Да. Годовалую кошечку. Пеструю. По кличке «Кунжутка! Вот и фото имеется!» С этими словами Наката извлек из брезентовой сумки на плече, сделанную на цветном ксероксе, фотографию, и показал Оцуки сан «Вот она! В коричневом мошеннике от блох Отсука-сан, вытянув шею, посмотрел на фотографию и покачал головой. не Не видал! Я почти всех кошек в округе знаю. А эту... Нет!» — Не видел. Не слышал. — Жаль. — И давно вы ее ищете? — Ну, сегодня. Раз, два, третий день. Отсука-сан погрузился в раздумье, выйдя из которого заявил. «Э, — Как вы, наверное, знаете, уж если кошка к чему-то привыкла... Она так и живет по правилам и ничего менять не будет, пока не случится что-то такое, м -м, серьезное. Ну там, кошачья любовь или несчастный случай. Да-да! Наката про это знает. Ну, если любовь так погуляет какое-то время, успокоится, и вернется. Знаете ли вы, что такое любовь? Да. То есть сам наката не пробовал, но общее представление имеет. Это когда. Внутри пожар! Вот именно. Пожар! Оцукасан сам одухотворенно кивнул. Но, уж если несчастный случай, тогда пиши пропало. Понятно. Случается, любовь так далеко заведешь, что и обратной дороги не найдешь. И это точно. С накатой такое однажды случилось. Ушел из Накана, а обратно никак. Ну, — Со мной тоже бывало несколько раз. Правда, в молодости. — Отсука-сан зажмурился, вспоминая о минувших днях. — Стоит только заблудиться. Такая паника начинается. В глазах темнеет. Ничего не понимаешь. Противное ощущение, я вам скажу. От этой любви одна маята. Ни о чем другом и думать не можешь. Ни о последствиях, и ни о чем. Одно слово — любовь. — Так как ее зовут, беглянку? Ну, кошку-то вашу. — Кунжутка ее зовут. Вот — Вот-вот. Хотел бы помочь вам ее отыскать. Ведь жила у кого-то, там в ней души не чаяли. Ей всего-то год, что она о жизни знает. За себя постоять не умеет, еды сама не найдет. Страшное дело. Но, к сожалению, я такой кошки здесь не встречал. Лучше вам ее где-нибудь еще поискать. — Вы думаете? — Тогда я так и сделаю. Извините, пожалуйста, что Наката помешал вашему обеду. Наката, наверное, еще сюда заглянет, поэтому будьте добры, скажите, если она у вас появится. Наката вас отблагодарит, чем сможет». — Простите, если что не так. — Ну что вы! Интересно было поговорить. — Заходите еще как-нибудь. В хорошую погоду я чаще всего здесь, на пустыре. А если дождь, то в храме. Там внизу. Спуститесь по лестнице. — Спасибо. Очень приятно было с вами побеседовать, отцу Касан. Вот вы сказали, что Наката умеет по-вашему говорить. А у него не совсем так легко получается. Попадаются такие кошки. Стоит на Кате начать, они сразу страшно пугаются и быстренько убегают, ничего не говоря. Хотя наката только поздороваться хочет. Ха, всякое бывает. Как среди людей все разные, так и среди кошек. Верно. Наката тоже так считает. На свете разные люди бывают, и кошки разные. Оцука сам, потягиваясь, выгнул спину и посмотрел на небо. Пустырь заливала золотом послеполуденное солнце, но у отцука сан было неясное предчувствие Пойдет дождь.